Глава третья. Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь. Но Дуся просила дешево и вещи раскупали быстро. Главное был дом. Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей, двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала. Она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три, выстукивала стены, прощупывала матрасы, лазила в подполье на чердак, но так ничего и не нашла. Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери — Провожать ее пошел Миша. Денек было замглился, во второй половине посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуси и Миша, висела еще гряда пепельно-розовых облаков. Она была так далека и неясна, что, казалось, стояла позади солнца. Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, И въезжали через высокие арочные ворота, но после войны разбитую стену разобрали на постройке, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон. Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях, и была ровно и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем, по краям его. Там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил, а рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками братские могилы. Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево, среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнело, и рот у нее приоткрывался. «Вон, бабушкина!» — сказал Миша, — Едуся Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, неподправленный с зимы, стоял уже коса. Дуся совсем побелела. И вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу. Так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала. И поползла к могиле на коленях, и так зарыдала, неизвестно откуда, пришедшими к ней словами, что Миша испугался. «У-у-у!» — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. «Матушка моя бесценная! Матушка моя родная, ненаглядная! У-у-у! Ах, и не сведемся же мы с тобой на этом свете! Никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду? Кто меня приласкает? Кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же ты наделала?» — Тетя Дуся, тетя Дуся! — хныкала от страха Миши и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню. Через час, уже в глубоких сумерках, к Дусе прибежали из деревни. Она лежала все там же, совсем обеспамятившая, и не могла уже плакать, не могла ни говорить, ни думать. Только стонала сквозь стиснутые зубы, лицо ее было черно от земли и страшно. Ее подняли, натерли ей виски, стали успокаивать, уговаривать, повели домой, а она ничего не понимала. Глядела на всех огромными, распухшими глазами, жизнь казалась ей ночью. Когда ее привели к сестре в дом, она свалилась на кровать, еле дошла и мгновенно уснула. На другой день, совсем собравшись уезжать в Москву, она пила напоследок с сестрой чай, была весела и рассказывала, какая прекрасная у них квартира в Москве и какие удобства, Так она и уехала, веселой и ровной, подарив еще Мише 10 рублей, а через две недели дом матери-старухи открыли, вымыли полы, привезли вещи и стали в нем жить новые люди. 1961 год